Наконец, все было закончено. Фрэнси выбралась из мучительного лабиринта всяческих ухищрений, которого не минуешь затеев сочетать фишенобильный прием с разумной экономностью форсайтов. Худенькая, но элегантная, она расхаживала с места на место в светло-желтом платье, отделанном на плечах пышными воланами из тюля, и натягивала перчатки, в последний раз оглядывая зал.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 Неприятно говорить лакею такие вещи, ужасно унизительно. «Ну что поделаешь с отцом?» И правда Роджер всегда ворчал из-за этих баллов. А потом появлялся в гостиной румяной, крутолобой, с таким видом, словно все это была его собственная затея.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 На остальных танцоров поклонники Фрэнси поглядывались с легким презрением. Только у этой веселой команды у них, героев кенсингтонских танцулек, можно научиться умению держать себя, улыбаться и танцевать. Поток гостей увеличивался. но Мамаши расстелись вдоль стены напротив дверей, более подвижная публика влилась в толпу танцующих, мужчин не хватало и дамы, оставшиеся без кавалеров, Смотрели на танцы с тем тоскливым выражением, с той терпеливой кислой улыбкой, которая, казалось, говорила, нет, нет, не обманите я знаю, что вы не ко мне. Я на это и не надеюсь. И Фрэнси то и дело упрашивала своих поклонников или кого-нибудь из неискушенных. Ну, сделайте мне одолжение. Пойдемте, я вас познакомлю с мисс Пинк. Она очаровательная девушка. И подводила их к ней. Мисс Пинк? Мистер?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 Что же касается бесконечного сидения здесь, усталости, молчания, изредка прерываемого коротким разговором, то чего только не вытяжпишь, лишь бы девочки веселились. Но видеть, что их не замечают, проходят мимо. О, они улыбались, но глаза их метали молнии как глаза потревоженного лебедя. Им хотелось вцепиться в модные брюки молодого Гатеркоула и подтащить его к дочери на хала. И вся жестокость, вся суровость жизни, и пафос, ее переменчивое счастье, тщеславие, самопожертвование, покорность — все было здесь, на поле брани Кэнсингтонской гостиной. То тут, то там влюбленные, не похожие на поклонников Фрэнси. Эти были совсем особой породы. Нет, просто влюбленные, дрожащие, краснеющие, молчаливые.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 Ему уже надоело выслушивать комплименты дам, говоривших с кислой улыбкой. «Как прекрасно танцует ваша жена, мистер Харшайт. Просто наслаждение смотреть». Надоело отвечать, исказо поглядывая на них. «Вы находите?» Одна пара неподалеку от него кокетливо обмахивалась по очереди веером, и солнцу был неприятен ветер, который они подняли».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 Напротив, за решеткой, при свете фонарей, виднелись ветки деревьев, блестящие, чуть трепещущие на легком ветерке. Дальше освещены окна домов на другой стороне улицы, словно глаза, смотрящие вниз в безмятежную темноту сада. А над всем этим небо, поразительное лондонское небо, подсвеченное заревом бесчисленных огней.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 Он видел, как вошли запоздалые гости Джон с дедом, что их так задержало. Они остановились в дверях. Вид у обоих был измученный. Подумать только дядя Джоли он выбрался и дому в такой поздний час. Почему Джон не заехала, как всегда, за Ирен? И Сомс вдруг вспомнил, что Джон давно уже не показывалась у них в доме. Глядя на нее с беспричинным злорадством, Сомс заметил, как Джун вдруг изменилась в лице, побледнела так, что казалось, вот-вот упадет без чувств, потом залила румянцем Повернувшись в направлении ее взгляда, Сомс увидел жену, выходившую под руку с бассейни из зимнего сада в противоположном конце гостиной. Она подняла на бассейне глаза, вероятно, отвечая на какой-то его вопрос, и он тоже пристально смотрел на нее.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 Вскоре в нескольких шагах от балкона мимо него промелькнули ирен и Бассини. Сомс уловил запах ее горденьи, увидел, как волнуется ее грудь, увидел ее томный взгляд, полуоткрытые губы, поймал незнакомое до сих пор выражение ее лица. Под медленные ритмичные вальсы они проплыли мимо, и Сомс указался, что тела их прильнули друг к другу. Он видел, как ирен подняла на Бассини глаза, мягкие и темные, и снова опустила их.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 И, нарочно не спуская в мучки взгляда, он спросил, «Ах, почему бы тебе не поехать с рен «Нет, Джон не хочет просить Ирэн. Она поедет только в том случае, если, если дедушка согласится поехать. Ну, один-единственный раз. Ну, хоть ненадолго». У нее был такой возволнованный, такой измученный вид, что старый Джолион ворча согласился. «Что ей за охота ехать на этот бал?» — говорил он. — Наверное, жалкое зрелище, можно пари держать. Да вообще нечего носиться по балам. Морской воздух — вот что ей нужно. Дайте ему только провести общее собрание пайщиков золотопромышленной концессией, и он увезет ее на море. Она не хочет уезжать. Что, хочет в конец себя измучить? И с грустью посмотрев на Джон, он снова занялся едой. Джон...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 Много говорила за столом. Старый Джолиан тоже был дома, и ей удалось провести его. Позже, среди дня, вдруг пришли безудержные слезы. Джон зарылась лицом в подушку, чтобы заглушить радание, а когда приступ кончился, она увидела в зеркале вспухшее лицо с темными кругами у покрасневших глаз. До самого обеда она просидела у себя, спустив в комнате шторы.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 Подавленной решимостью, как-нибудь она сама не знала еще как отвоевать Бруссини. При виде бального зала, сверкающего паркетом, Джун почувствовала радость и торжество. Она любила танцевать и танцуя порхала легкая, как веселая и полная жизни эльф. Он, конечно, пригласит ее, и если они будут танцевать, все станет как раньше. Джун нетерпеливо оглядывалась по сторонам. Появление Бусини Ирен в дверях зимнего сада и полная отрешенность от всего на свете, которую она уловила на его лице, были слишком большой неожиданностью для Джон. Они ничего не видели, и никто не должен видеть ее отчаяние даже дедушка. Джон дотронулась до руки старого Джолиона и сказала чуть слышно, «Поедем домой, дедушка, мне нехорошо».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 Он настоит на этом. Так дальше не может продолжаться. Ну, перестань. Перестань. Она подавила рыдание, судорожно сжала его руку и забилась в угол кареты, прикрыв лесошалью. Старый Джолиан видел только глаза Джон, неподвижно устремленные в темноту. Его худые пальцы, не переставая, гладили ее руку.